Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду и слива Под тенью сладостной зеленого листка, Когда росой обрызганный, душистый, Румяным вечером или утро в час золотой Из-под кустам неландыш серебристый Приветливо кивает головой,